Глава сорок Убью эту тварь. В груди больно кольнуло. Казалось, меня ударили ножом в самое сердце. Я подняла на Адора полные слез глаза и зарыдала. Я никогда не думала, что демон вообще может умереть. Как это умер? Как он умер? Что произошло? Откинула одеяло и попыталась встать, но дракон не дал мне сделать ни одного шага, удержал возле кровати и встряхнул. словно я была не в себе. Ты спрашиваешь о том, чего не узнать? – зарычал муж. Точно знаю, что это можно узнать, – ответила со злостью, выдержав его сердитый взгляд. Я не спросил. Плотно стиснула зубы, меня колотило от гнева. Как это он не спросил? Ты не спросил? – гаркнула в ответ и процедила с издевкой. Лучший воин и личное орудие возмездия его императорского величества просто уходит, не спрашивая, как умер демон его жены. Не верю, Адер. Марбас был убит другим демоном. Выдохнул дракон. Не хотел, чтобы ты знала и волновалась. Я закричала. Казалось, меня резали на кусочки без анестезии. А ч у в в с т о в а л а как внутри зреет что-то я р о с т н о е и неконтролируемое. Мощная, готовая вырваться на свободу и ураганом снести все на своем пути, меня затрясло от напряжения. С яростью дернулась и з рукадора, но он вновь удержал на месте. Убью эту тварь! в з в ы л а я. Подалась назад, но только чтобы усыпить бдительность мужа. Схватила с тумбочки стакан из абсидиана, в котором модель принесла успокаивающий чай, и швырнула его в стену. Но полетел он не один. Из стакана без моего желания бурным потоком хлынула тьма и залила пол гадкой черной грязью. Если не успокоишься, убьешь раньше кого-нибудь другого. Адер сцепил мои ладони своими ручищами, словно зажал в кандалах. Между прочим, Грэм еще кое-что рассказал. Он объяснил, что брать в слуги демона могут только по-настоящему темные души. Временных следов дара для этого недостаточно. Я стихла. С трудом удерживая себя, чтобы не начать набрасываться на дракона в ответ, у меня был против него свой к о з ы р ь Я знала, что именно он отравил Кибеллу, но пока не понимала, как это выгодно использовать. Ну, выдам ему, что знаю правду, а дальше что? Последу ю п р я м и к о м за его первой женой? Жизнь, пусть уже и не совсем своя, была мне дороже. Не хотела, чтобы ты знал о моей темной душе и волновался. Вернула мужу его же фразу и заревела, закрыв лицо руками. Марбас умер из-за меня, я не смогла создать ему защитный круг, потому и не уберегла демона от смерти. Бесильно с рухнула на кровать, меня кололо т и от боли, чувства вины и желание отомстить. Я была уверена, что Марбас убил демон Кибелы. Затем, зная, что никто не сможет меня защитить, сначала подменил молодильное зелье на тухлятину, а потом напал. Поплачь. Адер погладил меня по спине. Станет легче. Вместе со слезами уйдет и боль. Готов поклясться, что демон не сидит в защитном круге хозяина всю жизнь. Твоей вины в его смерти нет. У меня не было сил спорить. Я только разразилась новыми громкими рыданиями. Вина была. После второго нападения демона Кибеллы я должна была наконец взяться за практику. ответственно подойти к магии и научиться защищать себя и Марбаса вместо того чтобы выбирать новые наряды и украшения не оставляй меня одну не уходи тихонько простонала я подтягивая к мокрому лицу одеяло мне страшно Адер свернулась на постели калачиком скомкала в руках край одеяла и грубо сдавила его словно хотела задушить не кусок ткани а кого-то другого я здесь С тобой, хрипло произнес дракон. Он накрыл рукой мои сжатые ладони и лег рядом, закрыв телом, словно отгородил от жестокого мира, забрал под свою защиту. Я вдохнула медовый запах его кожи и зажмурилась. Рука Адера мягко скользнула по моим волосам и пригладила растрепанные прядки. Как же мне хотелось верить, что новость о Марбасе только дурной сон, и стоит только очнуться утром, как все будет по-прежнему. Мой преданный черный котяра будет лежать возле кровати и подставлять морду, чтобы я почесала его мохнатую шею. Проснулась, вздрогнув, я лежала на самом краю постели. Взгляд упал на липкую тьму, которая никуда не исчезла с пола, и я поежилась. Дракон громко посапывал рядом, а н и с а д е л ь даже сопели похоже. Я осторожно пододвинулась поближе к мужу и внимательно рассмотрела его лицо. Сейчас в нем было что-то спокойное, домашнее, уютное. Он напоминал ревущего во сне медвежонка. Понаблюдала за драконом с минуту и глаза вновь наполнились слезами. Марбас, Марбас, зашумела про себя все еще надеясь, что вчерашняя новость нелепая ошибка. Не услышав рычащие госпожа, я смахнула слезы и п р и в с т а л а Собрала в шарик тьму с пола и застыла. Играя с ним как фокусник, взглянула на руки. Вчерашние язвы полностью исчезли, даже краснота прошла, но раны внутри не зажили. Ни одна лекарская м а з ь не смогла бы их исцелить. Тебе лучше, проснулся а д р и погладил меня по спине. Я тяжело вздохнул а и в ы д а л а ему все про демона Кибела на чистоту. Рассказал а о трех нападениях, о защитном круге, из которого меня атаковал демон во второй раз. И даже о догадке г р э м а о том, что бывшая Адера могла создать для своего слуги защиту, которая хранила бы его даже после смерти хозяйки. Услышав последние слова, Адер сердито сдвинул брови и встал. Ты должна научиться создавать защитный круг. Вынес он вердикт и накинул на рубаху жилет из металлических колец, напоминающий кольчугу. Я с удивлением приоткрыл рот. а разве нельзя созвать местную полицию или кто-то у них, чтобы те поймали и взяли демона под стражу? разве нельзя нанять мне защиту из бойцов магов? разве нельзя хотя бы выделить такую же сову компаньона, как у Адель? я бы не отказалась от зверька охранителя, который в случае чего передавал бы дракону, что я в беде. вмешивать верховных опасно. кивнул а д е р словно прочитал мои мысли. мы не знаем, откуда в тебе темная магия. Одно неверное решение, и ты ж е р т в й превратишься в о с у ж д е н н у ю А почему нельзя выделить для меня охрану? п о д х в а т и л о платье. Дракон стоял в полной боевой экипировке, и меня начинало смущать, что я, напротив, выгляжу совершенно беззащитной, хожу перед ним в короткой белой ночной сорочке, той самой, которую настоящая Мирина собственноручно вышивала для первой брачной ночи. Мира, ты маг или кто? Адер смерил меня строгим взглядом, подвесив на пояс ножны с мечом. Маг должен научиться себя защищать. Я возьму с ь за твое обучение сам. Может быть, ты не знала, но мне часто приходится помогать молодым бойцам магам Его Величества учить их атаковать и защищаться. Только драконье и дедовщины не хватало для полноты жизни, зашипела про себя. У Адель, между прочим, есть сова-компаньон, подсказала другое решение. Превосходная идея, как мне кажется, чтобы рядом всегда был тот, кто придет на помощь или быстро позовет т е б я в случае чего. А д е л ь ребенок, выдохнул муж, а ты уже нет. К тому же ритуал совой с собой проводила Кибелла, и два д о ч е р родилась. Это не простые заклинания, травы и кристаллы мира. Кибелла переносила в тело птицы мятежную душу мага. Ты быстрее научишься ставить защиту. Чем я найду другого темного колдуна практика, готового повторить тот древний обряд? Вздрогнула, услышав про перенос души.